Глава 107. Липка Когда мы выходим из портала, я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что Мэйси сделала, что обещала. Хотя я никогда не видела внешних стен теневой крепости, королева теней была слишком осторожна, чтобы позволить нам на них посмотреть. Трудно представить, чтобы это внушительное, устрашающее здание было не тем, что мы ищем. «Да, такой кошмар не каждый день увидишь», — замечает Флинт, помогая Джексону снова поставить Микая на ноги после того, как тот на плечах пронёс его через портал. «Эту фразу можно отнести вообще ко всему происходящему в последнее время», — вставляет Хезер, и я знаю, что она думает обо всех трудных вещах, которые мы сделали, чтобы добраться до цели. «Сама я, разумеется, тоже об этом думаю». «Только ещё один раз». Говорю я себе, берусь за свою платиновую нить и превращаюсь в горгулью, прежде чем войти в крепость. Если дела там пойдут скверно, у меня и моих друзей будет хотя бы та защита, которую может предоставить моя горгулья. Когда мы подходим ближе к крепости, я вижу, что каждый фут её фасада охраняет теневой гвардеец. Не знаю, что это, демонстрация силы или свидетельство серьёзности угроз, раз она отрядила столько гвардейцев, чтобы охранять её в собственном доме. В любом случае, мне её жалко. Никто не должен так бояться в своём доме. Ни за себя, ни за своего ребёнка. Я готовлюсь к худшему, что нас отведут в темницу, если мы не сможем договориться с гвардейцами. Но, должно быть, у них есть приказ искать нас, потому что едва мы приближаемся к крепости, Фиолетовые железные ворота тотчас распахиваются, и навстречу нам выходит сама королева теней. Она всматривается в наши лица, ища... Не знаю чего. Возможно, свою дочь, хотя ей лучше, чем нам, известно, что Лореляй не может преодолеть барьер между мирами. Но, думаю, материнская надежда умирает последней. Вы вернулись. Её голос стал более хриплым, чем прежде. Глаза потемнели, а круги под ними стали заметнее. Надо думать, последние несколько дней были для неё такими же непростыми, как и для нас. Мне не хочется жалеть её. Ведь это она давным-давно заварила всю эту кашу, которая привела нас сюда. Если бы она не попыталась изменить законы природы, жизни и смерти, ничего бы не произошло. Но она это сделала и теперь мы все расплачиваемся за её решение. Однако, даже зная это, я не могу не сочувствовать её горю. Тем более, что когда она идёт навстречу нам, я вдруг начинаю видеть, как сильно на неё давит это тысяча с лишним лет. «Лореляй?» -э — спрашивает она, наконец остановившись перед нами. Её взгляд при этом устремлён на Микайя, и я не могу понять, потому ли это, что она видит, в каком он состоянии, или потому, что она спрашивает его о своей дочери, поскольку в последние дни больше всего времени с ней проводил именно он. Он напрягается, когда она подходит к нему ближе, но не отступает. Вместо этого он смотрит ей в глаза и говорит. С ней всё в порядке. Её взгляд задерживается на нём на секунду, затем перемещается на меня. «Вас ожидает угощение. Следуйте за мной». Не произнеся больше ни слова, она поворачивается и идёт по зигзагообразной дорожке, ведущей в крепость. Сегодня она идёт медленно, как будто каждый шаг даётся ей с трудом, что совсем не похоже на её обычную скользящую походку. И у меня появляется такое чувство — будто она уже знает, что я потерпела неудачу и что ей никогда не увидеть вторую дочь. «Прошу вас, угощайтесь», — говорит она несколько минут спустя, заведя нас в тронный зал. У ближайшей стены стоит стол, уставленный лучшими фруктами и выпечкой, какие только есть в мире теней. Всё это выглядит восхитительно, но никто из нас даже не думает о том, чтобы последовать её приглашению и поесть. Заметив нашу сдержанность, она натянута улыбается. «Должна ли я расценить ваше нежелание угощаться как знак того, что праздника не будет? Прости, мне очень жаль», отвечаю я, прикусив губу. «Тебе жаль?» повторяет она. «И это...» «Всё, что ты можешь сказать? Что тебе жаль?» Она машет рукой, и прекрасный фарфор, хрусталь и еда разлетаются во все стороны и, разбившись о стену, падают к нашим ногам. «Ты явилась сюда. Ты предложила мне заключить сделку. Ты сказала мне, что сможешь освободить моих дочерей». И тебе хватило наглости вернуться и заявить, что ты просишь прощения и что тебе жаль. Твое извинение ничего не значит для меня, рычит она, и даже меньше, чем ничего. Тени в углах зала начинают реагировать на возбуждение в ее голосе, извиваясь, клубясь и постепенно расползаясь по полу. Я понимаю, начинаю я, но она обрывает меня рубящим взмахом руки. Ты ничего не понимаешь! Тени вьются вокруг нас. И хотя они остаются тенями и не принимают форму каких-нибудь тварей, это не делает их менее устрашающими. Возможно, так они даже страшнее. У меня есть немалый опыт борьбы с теневыми тварями, но я понятия не имею, как отбиваться от этих бестелесных штук, ползающих вдоль краёв стен. Поэтому я делаю то единственное, что могу сделать в этой ситуации. Я не обращаю на них внимания, и целиком сосредоточиваюсь на королеве теней. Что бы ни произошло, мои друзья прикроют меня. «Прости», — повторяю я, протянув руку в мольбе. «Мы сделали всё, что могли, но этого оказалось недостаточно». Она с силой хлопает по моей руке, отбрасывая её, и когда наши ладони соприкасаются, татуировка на моём запястье начинает сжечь меня, как огонь. «Ты думаешь, благие намерения имеют какой-то вес?» — визжит она, и звук её голоса отдаётся от лилового мраморного пола и облицованных стеклом стен и превращает в лёд кровь в моих жилах. «Думаешь, будто можешь просто выйти из сделки, которую мы заключили? Так дела не делаются, глупая девчонка!» Она поднимает руку и прижимает три пальца к собственной татуировке, знаменующую нашу магическую сделку — не знаю, как такое возможно, но моя татуировка начинает сжечь меня ещё больнее. Я смотрю на неё, потому что не могу иначе, ожидая, что она прожгла мою плоть до самой кости. Но нет. Она пузырится, как будто я пролила на неё кислоту, но не впечатывается в моё запястье глубже. «Мы раздобыли то, что тебе нужно», — объясняю я. «Но у нас это отняли». «Однако я доставила сюда другую ценную субстанцию. Возможно, ты сможешь обменять её на то, что нужно, чтобы спасти твоих дочерей». Я начинаю доставать из кармана флакон небесного мёда, но она, прищурившись, смотрит мне прямо в глаза и раскидывает руки. «Какую сделку ты хочешь заключить со мной, находясь в этой тюрьме?» «Мы могли бы тебе помочь», — предлагаю я, чувствуя, что в груди ещё теплится слабая надежда. «Если ты вылечишь, Микая, я отдам тебе нечто ценное, что ты могла бы обменять на небесную росу». «У тебя нет ничего, что мне нужно!» Она выплевывает каждое из этих слов отдельно. «И все твои сделки ничего не стоят!» Мои глаза округляются. «Но нет, ты не выполнила свою часть сделки!» но всё равно доставила его ко мне. «Неужели ты действительно ожидала, что я выполню обещание, хотя сама не сдержала слова?» Она презрительно усмехается. «Ты думаешь, этот парень что-то значит для меня? Пусть на него и надет талисман моей дочери, но мне никогда не будет дела до того, будет он жить или умрёт». «Талисман?» Я в замешательстве поворачиваюсь, чтобы внимательнее посмотреть на который сейчас так опирается на Джексона и Хадсона, будто те только мешают ему осесть на пол. Мысль об этом внушает мне еще большую решимость попытаться достучаться до этой женщины. «Какой талисман?» — спрашиваю я. Она щелкает пальцами, и Микай вскрикивает, потому что у него подгибаются колени.